рассказывал о своих поездках в П, большой город по ту сторону холмов, где Жюльен побывал однажды и где Валерию дышала свой чем среди своих. Вен. Неподалеку от П удивительные места, рассказывал он. Луга залитые туманом, в устье реки на выходе из города, загородные дома затерянные в тишине долины которую кто-то находит однообразной, лишенной притягательности, но для меня олицетворяющая свободу, грезы, доступная, в котором сложнее жить, чем в недоступном. В деревушку возле П. Валерия приезжала с другом, будучи студентом школы изобразительных искусств. Большую половину года дома деревушки тонули в туманах, В конце деревни возвышалось нечто посолиднее простого дома. Старинный дворец, давно заброшенный, когда-то во времена величия герцогов П. служивший им летней резиденцией. Он стоял распахнутый настежь, опустевший. И Валерио пропадал в нем дни напролет, несмотря на царящий внутри холод и влажность. Он подружился, так он сказал, с дочерью-сторожа, которому уже нечего было сторожить и который жил во флигеле при входе в парк. Так вот он, его друг и дочь-сторожа разводили огонь в камине-гостиной, похожей на большой сарай, и болтали, а то и просто молчали, глядя на огонь. Или гуляли по парку, Заросшему сорняками вдоль реки, что текла рядом. Издали заброшенный дворец походил на сказочный замок. И то исчезал в тумане, то стоило порыву ветра вымести туман прочь, Появлялся вновь во всей своей красе классический фасад, крыльцо, Балюстрады, статуи. Вечером девушка возвращалась домой, А друзья ужинали в деревенском трактире. Трактирщица была точной, приветливой, еще не старой женщиной, о которой шла молва, будто она была проституткой в П. Перед тем, как вернуться в деревню и открыть здесь трактир на сбережение своей и мужа, которого она себе подыскала и который очень быстро умер. Она рассказывала Валерию о жизни в П. И они с товарищем то по очереди, то вместе, проводили ночь в ее комнате, где пахло потом, чесноком, Жавелевой водкой и особенно сильно фиалкой. А утром вновь были туман, парк и дочь сторожа, в которую они оба, почему знать, может быть, были влюблены. Знаешь, вырваться на несколько дней из Зен, уехать в П, побродить по барам или побыть на берегу реки в тумане, это значит хоть ненадолго жить. Ижульен видел в П. лишь его центр. И даже он, не о существовании заброшенного замка, несколько часов испытывал то же ощущение облегчения, покоя. Совершенно пьяный, не способный дойти до дому, Валерию Григорию заснул на диване. Но перед этим произнес имя друга, который сопровождал его в этих путешествиях, по царству Туманов. Жюльен поразился тому, что им оказался адвокат Тума, у которого он ужинал по приезде в город. он намного старше тебя. Заплетающимся языком Валерий объяснил, что они одногодки. Несмотря на видимость, я же тебе говорил, за несколькими исключениями И я из их числа. Мужчины в этом городе очень быстро дряхлеют. Его было неподдельное страдание, а потом он отключился. На следующий день было 21 марта. Начало весны. Туристы в несколько дней дополнили город. Часть 2. Глава 1. В субботу на Пасху Жильен разбудил шум за окном. Сперва он не очень обращал на него внимания. В праздничные дни Анжелика не приходила, он привык поваляться в постели. Однако в полутьме спальни с закрытыми ставнями шум нарастал. Он шел с улицы, ровный, безостановочный, как будто несколько десятков человек говорили разом. Может быть, это демонстрация или... Митинг на ратушной площади, что неподалеку от его дома, подумал Жюльен. Он распахнул ставни. Весеннее солнце заливало крыши напротив, золотило купол собора. Шум усиливался. Жюльен вышел из дома только в полдень и тут же все понял. Город наводнили туристы. Центральные улицы, площадь дворца Варианы, соборная, Набережные. Буквально кишели праздно шатающимися иностранцами с фотоаппаратами на шее, путеводителями или картами в руках и глазами устремленными на башни и фронтоны дворцов.